13. Хирург вышел в коридор и увидел, что аптекарь с мужем выкладывают на скамью содержимое пяти больших сумок. Мужчине удалось раздобыть все, что велели. Антибиотики, обезболивающие, успокоительные бинты и вату, перчатки, иглы, шприцы, нить, катетеры, трубки для внутривенных инфузий. А физраствора он достал даже больше, чем надеялся хирург. «Кровь я тоже привез, Сагиб. Муж аптекарь открыл контейнер со льдом и показал шесть красных пакетиков, на которых блестел иней. Рубашка его промокла насквозь, волосы и лицо запылились. Аптекарь смущенно вытерла мужу лоб носовым платком, пытаясь хоть как-то привести его в порядок. «Я уж боялся, не случилось ли чего», — ответил хирург. «Даже пожалел, что вас послал». «Нет-нет, Сагиб, я целый и невредим. Дорога прошла спокойно». «Ах, да, и пока не забыл. Вот сдача». Он выудил из кармана несколько купюр. Ростом мужчина был гораздо ниже хирурга, чуть выше собственной жены, и сейчас казался школьником, который вернулся из лавки и возвращает родителям мелочь. «Оставьте себе». Муж аптекаря уставился на свою ладонь. «Не могу, вы так добры к нам. Слишком добры». «Слишком добр». Этот человек съездил в город и обратно, на велосипеде и на поезде, глухой ночью, когда весь честной народ спит и лишь сомнительные типы рыщут по улицам. Он вез в кармане крупную сумму, из-за которой на него вполне могли напасть, а потом в одиночку, обливаясь потом, без чьей-либо помощи тащил на себе тяжелую поклажу. И вот теперь отказывается от награды. Слова застряли у хирурга в горле. Он так и не сумел выдавить их из себя. Почему ему так трудно благодарить, говорить искренне, может даже пустить слезу при виде подобного рвения? Придётся довольствоваться деньгами. Левой рукой хирург сжал ладонь мужчины в кулак, а правую положил на голову аптекаря. Молодая пара стояла точно во время бракосочетания, торжественно потупив головы, как в храме, где священник благословлял их союз. Всей душой хирург желал им не ведать зла, страданий и мук. Он был бы рад даровать им здоровье, мир и процветание. Он знал, что это не в его власти, однако же благословлял их от всего сердца, мысленно посылая им все, что мог и чего не мог даровать. «Вы, наверное, устали. Идите домой». «Нет, Сагиб, до рассвета считанные минуты», — возразила аптекарь. «Мы побудем с вами». И правда. Ночь была на исходе. Темнота на востоке понемногу светлела. На краю ночи затеплились первые искры зари. Птицы уже проснулись. С деревьев доносились щебет и карканье. В деревне тихонько звенели колокольчики на шеях коров. «Я вам сделала чай, Сагиб, крепкий-прикрепкий». Хирург силился улыбнуться, но то, что ему предстояло, было слишком тяжело. Налейте мне чашечку, выпью чуть позже. Из операционной вышли учитель с женой, мальчик отшвырнул ножницы и бросился к родителям. Увидев у матери на руках свёрток, мальчик вытянул шею, стараясь разглядеть личико спелёнатого младенца. Мать отогнула край простыни. «Это твоя сестра». Мальчик впился долгим взглядом в новорождённую, потом пальчиком коснулся её носа. «Почему она не двигается? Почему не открывает глаза?» «Спит. А когда проснётся?» «Скоро, она скоро проснётся. Как мы её назовём?» Учитель с женой переглянулись, и женщина сказала сыну имя. Мальчик шёпотом окликнул сестру. «Просыпайся давай!» Он легонько встряхнул свёрток, словно теперь, вооружённый именем, мог выманить младенца в мир живых. Но девочка не шевелилась. Щеки ее оставались синими. «Тише ты!» — мать прикрыла новорожденную краешком простыни. «Пора», — сказал хирург. Они молча и мрачно последовали за ним в дальнюю комнату. Он включил свет и увидел на полу застеленный матрас, а подле него прочную коробку, в которую положили одеяло, чтобы она послужила колыбелью. Аптекарь сама обо всем позаботилась, ему даже не пришлось ее просить. Учитель с женой сели на койку, их сын лёг на матрас на полу. Хирург заметил, что они стали очень осторожно обращаться с трубками, торчавшими из их тел и повязками. Наверное, тоже чувствовали, как близок тот миг, когда каждый шов пройдёт испытание на прочность. Аптекарь с мужем застыли в дверях, хирург стоял посреди комнаты в центре импровизированного круга. «Я делаю то, чего не делал никогда». Я столько лет готовил живых к смерти, и вот теперь мне выпало готовить мёртвых к жизни. Скоро рассвет. Ни вы, ни я не знаем, что будет. Ангел обещал вам жизнь и кровь, и у меня нет ни малейшей причины сомневаться в нём. Насколько именно жизни и крови он дарует вам, я сказать не могу. Надеюсь лишь, что достаточно. Мы со своей стороны сделали, что могли. Но вы сами видите трещины в стенах и эти ржавые койки. Вы понимаете, куда попали. Вы не можете покинуть деревню. Отныне ваша жизнь связана с этой лечебницей. Я сделаю всё, что в моих силах, но помочь мне некому. Других врачей тут нет. А я уже не молод. Я буду бодрствовать, покуда хватит сил, но в какой-то момент мне нужно будет остановиться и отдохнуть. Я говорю это не для того, чтобы вас напугать, а для того, чтобы вы трое... Да, мой мальчик. И ты тоже... Поняли или хотя бы дали себе труд задуматься о том, какие трудности нас ожидают. С рассветом к вам вернется не только жизнь, но и все, что с ней связано. Воспаление, боли, страдания. Ваши раны будут кровоточить, и хотя я зашил их, как умел, не могу обещать, что каждый завязанный мною узел выдержит. Положите младенца в колыбель, лягте на спину и не вставайте. Я не могу допустить, чтобы вы упали, потеряли сознание и получили новые травмы. Как только у вас возобновится кровоток, я вставлю вам в вены конюли, мы дадим вам физраствор и антибиотики. Благодаря этому человеку, ради вас он всю ночь провел в дороге, у нас теперь есть лекарство, чтобы купировать боль и успокоительные, чтобы при необходимости вы могли подремать. Но кроме этого мне особо нечего вам предложить». У меня нет ни навыков, ни техники, чтобы ввести вас в искусственную кому. Возможно, кому-то из вас будет трудно дышать. У меня есть два кислородных баллона, оба наполовину пусты, но если вдруг состояние ваше ухудшится, никакой аппаратуры для реанимации в лечебнице нет. Поэтому я вынужден попросить вас смириться с тем, что, возможно, возникнет ситуация, в которой я окажусь бессилен. И вот еще что. Я понимаю, вы и сами это знаете, однако же повторю. Я самый обычный доктор, и ничего сверхъестественного от меня не ждите. Если умений моих не хватит, чтобы вам помочь, значит, вы умрёте. С того света мне вас не вытащить. Я сделал всё, что в моих силах. Надеюсь, это поможет вам справиться с тем, что вас ждёт». Хирург замолчал, зажмурился, а когда открыл глаза, Увидел, что учитель стоит на коленях, и его бьет крупная дрожь. «Доктор Сагиб, вы к нам очень добры. Я и надеяться не мог на такое. Вы, все вы, наши спасители, пока мы живы, да и потом тоже, мы будем петь вам хвалу перед каждым, кто согласится нас слушать. Как нам отплатить вам за доброту, Сагиб? Я сделаю для вас все, что захотите, буду работать на вас день и ночь, и вам не нужно будет платить мне ни пайсы». Я помогу вам лечить сельчан. Надеюсь, они понимают, как им повезло, что рядом с ними живет такой святой. Я знаю, вам не нравится, когда я так говорю, но вы и правда святой. И даже больше, чем святой, мне остается лишь припасть к вашим ногам». С этими словами учитель распростерся на полу. Хирург отскочил. «Это еще что такое?» «Нет, нет, не делайте так». Он жестом велел учителю лечь на койку и во избежание дальнейших церемоний отвернулся, стараясь не встречаться глазами с мёртвыми. Аптекарь с мужем стояли на пороге. «Смотрите в оба», — велел им хирург. «Если вдруг что, зовите меня». На столе в приёмной дымилась чашка чая, которую налила ему девушка. Хирург взял чашку и вышел на крыльцо лечебницы. Заря разгоралась всё ярче, но солнце ещё не прорезало горизонт. Хирург сел на ступеньку и застонал. Колени пронзила боль. Деревня у подножья холма гудела, словно только что заведенный примитивный двигатель. Даже если мертвые каким-то чудом удержатся от стона, когда к ним вернется жизнь, рано или поздно в лечебницу нагрянет кто-нибудь из сельчан. Даже если аптекарь и ее муж поклянутся молчать, а Сагиб верил, что они будут держать язык за зубами, долго ли получится прятать пришельцев? У возникнут вопросы и вполне обоснованные. Откуда взялись эти люди? Откуда у них эти раны? Кто-нибудь обязательно поставит в известность местную полицию? Начнется расследование. Как ни бился хирург, но так и не сумел придумать объяснение, которое удовлетворило бы самого тупого констебля. Вот как об этом напишут в газетах. В деревенской лечебнице обнаружены три трупа. Молодая семья. Вскрытие пролила свет на страшную тайну. У всех троих установлены катетеры, у мальчика вырезаны внутренние органы. Женщине располосовали шею, после чего снова все зашили сикость-накость. Также ей распороли живот, вынули мертвого ребенка и положили в стоявшую рядом с ней колыбель. По-видимому, все манипуляции проводились без анестезии. Следов крови в окрестностях лечебницы не обнаружено. Никто не слышал звуков борьбы. Жертвы явно пришли сюда сами, живыми и здоровыми. Очевидное преступление, чудовищное в своем безумии, было замышлено и совершено в стенах этого дома исцеления. Хирург обратился мясником, заморочил своим суеверным помощником головы сказками о перерождении и превратил лечебницу в бойню. Маленькими глотками он прихлёбывал чай и дивился хладнокровию, с которым размышлял о случившемся. Точно о злоключениях незадачливого дурака, заплутавшего в безумном лабиринте. Именно безумным, иначе и не назовёшь. безумном как орудие пытки, изобиловавшее ловушками, замками и всяческими уродствами. Удивительным, если задуматься. Эти мысли вымотали его до предела, выжили до последней капли, Кожа свинцовой тяжестью обвисла на костях. Хирург посмотрел на руки. Как же они болели после зажимов, пинцетов, скальпелей. В них еще теплилась жизнь, пусть малая талика драгоценной жизни, но все же. Покров, разделявший мир мёртвых и мир живых, так истончился. Дотронься, и он порвется. По эту сторону покрова Сагиб чувствовал, как дергает пальцы, как в них пульсирует кровь, Боль и кровь не разделить, ведь, как он узнал от мёртвых, одной без другой не бывает. Руки, так долго пребывавшие в мучительной праздности, только что выполнили задачу, с которой не доводилось сталкиваться ни одному хирургу, даже самому опытному и располагающему лучшей аппаратурой. И пусть пока ничего не решилось, но этой заслуги у него не отнять. Она никуда не денется, даже если некому будет вспомнить о ней. Высокопарные мысли, но он не стал их отгонять. Небо на востоке светлело с каждым мигом. Мир готовился к тому, чего еще не бывало и впредь не случится. Если какая историческая минута заслуживала философских размышлений, так именно это. «Будь что будет». С этой мыслью он попытался было встать, но груз воздуха придавил его к крыльцу. Веки тоже отяжелели, стали тяжелее земли. Он позволил себе на мгновение смежить их, чтобы потом, моргнув, открыть глаза, и почувствовал, как чашка выпала из его пальцев. Перед ним росло дерево. Сперва беззащитный росток, потом тонкий побег, взошедший на влажной почве. Потом дерево взметнулось ввысь, пёстрый узловатый ствол вознёсся над землёю, и листья, точно мотыльки, вспорхнули и бросились в рассыпную, волоча за собой ветви и сучья. И вот, наконец, перед ним, под пасмурным небом, замаячили знакомые очертания Баньяна. Хирург сразу узнал далекого старого друга. По дереву легко и беспечно карабкался мальчик. На плече его висел мешок, пустой, только несколько газетных страниц на дне. Ветки оставляли на руках мальчика сухие царапины. Тапочки шлепали его по пяткам, цеплялись за листья, и он скинул их на землю. Жучки, сверчки, гусеницы выползали из коры, облепляли бесконечные сучья. Дерево пыталось сбить его с толку, прятало гнездо в лабиринте ветвей. Дерево было умным, но мальчик умнее, он непременно его перехитрит. В том гнезде много дней лежали яйца, и сейчас из них уже должны были вылупиться птенцы. У будущего умелого хирурга чесались руки. Еще немного — и птенцы его. Сперва он обездвижит их в формалине, потом распластает на доске для препарирования, приколет крылья и лапки булавками, а потом скальпелем обнажит легкие печень и сердце. Зарисует в тетрадку, обнаружит органы, которых не знает наука, и эти органы назовут в его честь. Его имя войдет в учебники. Студенты будут заучивать его наизусть перед экзаменами. Но дерево ревниво. Оно так просто не отдаст свое богатство. Оно отводит ему глаза зелеными пеленами. Раз-другой он сбивался с пути, оказывался в тупике, оступался, но старался удержаться на ветке и упрямо полз вверх. И вот, наконец, показалось гнездо. Мальчик так торопился, что едва его не проглядел. Яйца выпустили своих насельников в мир. Снаружи скорлупа была зеленой вкрапинку, внутри — Белый, точно слоновая кость. В гнезде копошились голые птенцы. Ветки царапали их лишённые перьев бока, пытаясь предупредить. «Вы уже не в утробе. Смотрите по сторонам, будьте осторожны». Но птенцы ещё были слепы, их лиловые веки пока не открылись. Мальчик забрался на ветку. «Тонкая, но его выдержит». Зажав в руки обрывок газеты, он потянулся к гнезду и увидел ворону. Не обращая на него никакого внимания, птица порхнула мимо самых его пальцев и уселась на край гнезда. Услышав это, птенцы подобрались, раскрыли клювы, вытянули шеи. Мальчик убрал руку. Небеса разверзлись, из клюва матери в гнездо упала личинка. Птенцы принялись клевать, качая головами и перебирая лапками. А мальчик просто сидел на ветке и любовался ими. Большего ему было уже не надо. Каждый из птенцов казался ему чудом. Уничтожить его можно одним взмахом скальпеля, а вот создать такое не хватит и тысячи швов. Тут нависшее над деревом облако уплыло прочь, унося с собой и тень. Солнце уставило на гнездо свое недреманное око. Листва потемнело, испуганно заголосило, огонь обуглил ее — обнажил сокровенные прожилки. В них таились узоры жизни, излучавшие невиданное сияние. Гнездо было лишь прикрытием, уловкой, с помощью которой дерево отвлекало внимание мальчика от листьев. Он поспешил прочесть их, чтобы собрать воедино части великой головоломки, но солнце выжгло всё. На голом дереве осталась одна единственная ветка с гнездом. Мальчик очутился в западне. «Некуда поставить ногу, нет земли, куда можно спрыгнуть». Птенцы в обугленном гнезде ослабли и сохли истончились до скелетов, и мать их бросилась на битву с мучителем. Острым клювом ударило солнце, раскололо его скорлупу и проглотило каплю его расплавленного желтка. Он обжег ей зоб, глаза вороны вылезли из орбит, крылья затрепетали, как плащ на ветру, На горле открылась страшная рана, которую не зашить никакой нитью. Ворона испустила крик. Но крик этот был не вороний, а человечий. Крик изумления или боли, может, даже первый крик новорожденного. Дерево, гнездо, ворона, птенцы — все обратилось в пыль, и взгляду снова предстала деревня у подножья холма. А в небе над нею... Желтый край древней бессмертной звезды, ползущей вдоль земли.